Глава седьмая. Обнажённая грудь Этьена выбила почву из-под ног, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы опомниться. Интересно, а его хоть что-то способно вывести из себя. Зато Горону передышка была не нужна. Он ткнул в меня пальцем и обличающим тоном заявил: "Я вошёл в кабинет и нашёл её здесь". Анна отказалась уходить, так что я тоже остался, чтобы Лэддэн невозмутимо застегнул последнюю пуговицу и смахнул с плеча невидимую пылинку. Горон, ты не хуже меня знаешь, что дверь не пропустит посетителей, представляющих хоть какую-нибудь опасность, только тех, кто действительно нуждается в моей консультации. Я метнула в Горона возмущённый взгляд. Так он просто из вредности пытался меня выставить. И чем я успела ему так насолить. Толстяк попытался изобразить раскаяние, но верилось в него с трудом. Скорее он жалел о том, что Этьен появился так быстро. Ты свободен, Гарон, холодно сказал Мак и обернулся ко мне. Что привело вас сюда, госпожа Александра? Хлопнула дверь, и мы остались одни. Прищурившись, я подошла к Этьену и сложила руки на груди. У меня появилось пара вопросов к вам, настолько срочных, что я не могла ждать, когда вы меня навестите. Слушаю вас, на лице Итьяна промелькнула заинтересованность. Сегодня на рассвете к мне заявились гости, люди с вилами и факелами. Надо ли упоминать, что я их не приглашала, ядовито уточнила я. Мало того, я и не догадывалась, что люди вообще могут быть недовольны соседством с нечистью. Как и о том, что год назад в Глуридже пропадал скот, Этьен поморщился и, подойдя к шкафу, достал папку. "Вам не о чем беспокоиться, Александра. Люди любят обвинять в своих бедах соседей, будь то нечистили, такие же селяне. Прошлый год был неурожайным, и многие хозяйства лишились скотины. Но смириться с судьбой сложнее, чем найти виноватых. А что насчёт пропажи людей?" Этьен полистал документы в папке и, взглянув в один из листов, произнёс: "В прошлом году Жительница Тросума, деревня расположенная недалеко от Глоуриджа, сообщила, что её муж исчез. Вот только вся деревня слышала их ссору накануне. Считаете, виновата нечисть? И что же, нашёлся её муж? К сожалению, нет. Не хотя признался Этьен, но он мог сменить имя и уехать на другой конец королевства или попасться в лапы разбойникам. Его судьба неизвестна на совершенно очевидно, что постояльцы таверны в этом не замешаны. Тогда почему предыдущая ведьма покинула таверну? Срок её контракта закончился, и она нашла место получше, вблизи Эласты, столицы королевства. Я стиснула челюсти, изучая бесстрастное лицо Этияна. Он говорил складно и, кажется, действительно считал, что всё в порядке, но меня не покидало ощущение подставы или виной тому моё экстремальное пробуждение, я не скоро забуду озлобленные лица сельчаны, чедящие факелы. И всё же, вам стоило бы упомянуть об этих обстоятельствах до того, как я подписала контракт, нахмурилась я. И вы бы тогда согласились, усмехнулся Мак. Нет, конечно, Летян развёл руками. Поэтому я и промолчал. Репутация вашей таверны несколько подмочена, но это дело поправимое. В остальном же вам ничто не угрожает. А мне нужно было в кратчайшие сроки закрыть вакансию ведьмы. Без действующей таверны дебаты в Глоуридже не состоятся. Хотите сказать, мои опасения напрасны, и я зря пришла к вам? Нет, покачал головой Этьен, и его голубые глаза потемнели. Я отмечу это происшествие в деле. Вы упомянули о двух вопросах, что привели вас сюда. И каков же второй? Деньги, вздохнула я. Мне нужно приобрести личные вещи, человеческие продукты и прочие мелочи. Я действительно упустила из виду, что у вас нет местных денег. Виновато кивнул Этьен. Идёмте, я выдам вам аванс. Мы спустились на первый этаж. Парнишка-секретарь вскочил при нашем появлении. Кажется, он ожидал в сбучке, но Этьен проигнорировал его и повернулся ко мне. Подождите меня здесь. Я зайду в хранилище. Ну да. Было бы глупо ожидать, что и меня впустят в хранилище. Хотя крайне любопытно взглянуть на него хоть одним глазком. Впрочем, достаточно и того, что мне выдадут деньги. Прогуливаясь по коридору и нервируя секретаря, я остановилась возле большой доски, занимающей половину стены. Она была буквально усыпана кнопками, на которых держались крошечные листки. Что это такое? спросила я. Доска объявлений, отозвался юноша, старательно отводя взгляд. Похоже, мои джинсы и футболка и впрямь слишком провокационны для местных жителей. Здесь оставляют объявления, каким-либо образом связанные с нечистью. Хм. Тогда мне будет чем занять себя в ожидании Этьена. Чтение и впрямь оказалось весьма занимательным. Я скользила взглядом с одного объявления на другое и с трудом удерживалась от смеха. Торфейник в качестве начистит переполненную выгребную яму. Работать предпочитаю ночью, так что никто из ваших соседей не узнает. Меня передёрнуло, даже думать не хочу, чем занимаются мои постояльцы на досуге. Парикмахерская для форул. Волоски, глазки, лапки приведём в порядок вашу красавицу. Но самым забавным оказалось объявление на ярко-розовой бумаге. Разыскиваю вампира. Представился Геннадием, но наверняка салгал. Уж больно чужеземное имя. Я ему, паганцу, ни крош отдала, а самое ценное семейный рецепт потрохов в сливках. Он обещал, что мы вместе откроем таверну, а сам исчез. Рассмеявшись, я посмотрела на другую сторону доски. Мой взгляд выхватил объявление, написанное неровным почерком. Заинтересовавшись, я сорвала бумажку и спрятала ее в карман. Кажется, я только что нашла решение одной из наших проблем. Едва я закончила, как вернулся Этьен, и протянул мне звякнувший бархатный мешочек. Здесь одна пятая вашего вознаграждения по контракту. В тоучах, в валюте, кофары. Вы можете вложить их в таверну как первоначальный капитал и вернуть, когда она начнёт приносить доход. А если не начнёт, упавшим голосом поинтересовалась я. Тогда вы заработаете на 1/5 меньше, чем записано в контракте. Я скривилась. Вот чёрт. Я согласилась на эту работу только из-за отличной зарплаты, но и она запросто могла уплыть из моих рук. И винить в этом будет некого, только себя. Ведь именно я управляю таверной. Я засунула бархатный мешочек в карман джинсов и вздохнула. Спасибо. Буду благодарна, если вы откроете портал в таверну. Этьен щелкнул пальцами, и воздух послушно сгустился, собираясь в подобие зеркала. Вот только отобразилось в нём вовсе не моя таверна, а незнакомое нежно-розовое здание, на вывеске с какетливыми завитушками значилось Платье госпожи Розмари. Моя бровь взлетела вверх. Но прежде чем я успела задать вопрос, Этьен взял меня за руку и увлёк в портал. "Зачем вы притащили меня сюда?" возмутилась я. "Я ведь не мешок муки, который можно перетаскивать с места на место". Этьен на мгновение замялся. "Вы сказали, что вам нужна новая одежда. Платье госпожи Розмари, один из лучших салонов города". Я перевела взгляд на здание и поморщилась. Вблизи оно имело ещё более пряничный вид: розовые стены, цветущие клумбы у входа и стеклянная витрина, в которой были выставлены три платья: идеальное белое для свадьбы, скромное фиалковое с летящим подолом и обольстительное ярко-алое. Даже у меня, равнодушной к подобным нарядам, перехватило дыхание. К слову, пластиковые манекены, демонстрирующие платья, выглядели ровно так же, как и в любом магазине Москвы. Неужели это какая-то местная разработка? Верю, что лучшей, с досадой вздохнула я. И наверняка, дорогой, в Глоуридже есть магазины готовой одежды. Мне подойдёт любой из них. Этьен вежливо приподнял бровь. Но одежда, пошитая по стандартным меркам, не сядет должным образом. Разве вы будете чувствовать себя в ней комфортно? Я едва не расхохоталась. Он точно аристократ. Его бы в моё детство, на продуваемый ветрами рынок, где предлагали примерить джинсы, стоя на картонке за импровизированной ширмой из тряпочки. "Сядет", отмахнулась я. "В конце концов, это просто одежда". Мак внимательно посмотрел на меня. "Полагаю, таким образом вы хотите сэкономить. В вашем мире вам требуются деньги. Да?" Поэтому я и согласилась на ваше сомнительное предложение, кивнула я. Надеюсь, что эта работа позволит обеспечить моих родителей. Я так часто обманывала их ожидания, что хотелось хоть как-то отблагодарить. Этьем вздохнул. Впервый раз вижу женщину, которая не хочет шить гардероб на заказ. А если я оплачу ваши покупки? Вот уж точно нет. Вы мой работодатель, помните? Этьем вздохнул. А если я пообещаю, что добьюсь для вас максимальной скидки, считайте это извинением за мой промах. Я должен был выдать вам аванс сразу же после подписания контракта. Я снова посмотрела на витрину, задержав взгляд на ярко-алом платье. На мне, с моими рыжими волосами, оно смотрелось бы нелепо, но фасон в таком можно и на красную дорожку. Вот только я слабо представляла, Как мне управляться с таверной в таких нарядах? Платья надо надевать на вечеринки или балы, что у них тут в кафе вре в ходу? Хорошо, сдалась я, только если госпожа Розмари умеет шить практичную одежду. Этьен любезно распахнул передо мной дверь, и я, набрав в грудь воздуха, шагнула внутрь, как будто не в салонный дом, а прыгаю с ответной скалы в воду. Вопреки опасениям, интерьер был выдержан в спокойных кофейных тонах. Никакого поросячьего розового или нарочито девичьего. На здрей коснулся приятный цветочный аромат. Навстречу нам с Идианом вышла стройная светловолосая женщина лет 30, одетая в тёмно-зелёное платье. Родись она в моём мире, её бы непременно нарекли новой Мэрлин Монро. У неё даже родинка имелась. Увидев меня, женщина расплылась в улыбке. Какое милое дитя. Мои брови поползли вверх. Да она ведь старше меня всего на несколько лет. Однако, стоило нам встретиться взглядами, как все сомнения развеялись. Прозрачно-голубые, словно озёрная вода глаза выдавали возраст женщины. Она явно годилась мне в бабушки. Мастер Дэррон, госпожа Розмари, уважительно склонила голову. Рада снова видеть вас в своём салоне. Снова либо Этьен тоже носит платье, либо одевает здесь какую-то другую женщину, любовницу или жену. Я ведь ничего не знаю о нём. Эта мысль почему-то неприятно царапнула. Добрый день, госпожа Розмари. Этьен поцеловал тонкую ладонь дамы и обернулся ко мне. Познакомьтесь с нашей новой ведьмой, госпожой Александрой. Она из другого мира. Вижу, вижу, госпожа Розмари окинула меня Пристальным взглядом будто сканером прошлась, особое внимание уделив джинсам. Хотите приобрести местный гардероб? Да, кивнула я. Вам нужно снять мерки? О, в этом нет необходимости, отмахнулась госпожа Розмари. Я потомственная швея Магисса, так что вполне могу определить все ваши размеры на глаз. Пройдёмте в гостиную, я угощу вас чаем. «А вы расскажете, какие конкретно предметы одежды вам нужны?» «Штаны», — выпалила я и, смутившись, уже спокойнее добавила. «Я работаю с нечистью, так что мне нужна удобная и немаркая одежда». Мы перешли в следующую комнату, большую часть которой занимал подиум. У окна стояли мягкие кресла и стеклянный столик, на котором уже исходил паром чайник. Повинуясь жесту хозяйки, он сам собой поднялся в воздух, и разлил напиток по чашкам. «И все-таки без платья не обойтись!» подмигнула госпожа Розмари и заговорщически покосилась на Этьена. «А вдруг будет особый повод? Фасон я вам подберу, доверьтесь мне!» «Черт, похоже, меня записали в его любовницы!» «Впрочем, меня это не особенно волновало, главное, чтобы дали скидку!» «Хорошо», — согласилась я. «Сколько это будет стоить?» Госпожа Розмари выпрямилась, и её ноздри затрепетали, будто она была хищником, учуявшим добычу. «Предлагаю вам сделку. Вы принесёте мне одежду из вашего мира, например, такую, как эти ваши синие брючки, и полный летний гардероб обойдётся вам в треть стоимости. Двести тоучий. Сто пятьдесят. Вмешался Этьен, и госпожа Розмари нехотя кивнула. Я на мгновение задумалась». Здравый смысл подсказывал, что это всё равно дорого, но любопытство взяло верх. Это ведь как гардеробная капсула от стилиста, точнее, от потомственной магиссы. Когда ещё мне представится такой шанс? Договорились. Я пришлю вам одежду вечером. Замечательно, хлопнула в ладоши госпожа Розмари. Я сегодня же начну работу и вскоре приглашу вас на примерку. Уверена, что всё будет идеально. Но возможно, вы внесёте свою изюминку. Благодарю вас. Мы с Ееном распрощались с оставшей вдруг задумчивой швеёй. Похоже мысленно, а она уже приступила к работе и вышли на улицу. Теперь-то вы отправите меня в таверну, с надеждой поинтересовалась я. Не то чтобы я жаждала приступить к работе, скорее, переживала за таверну. Сёму не назовёшь ответственным, а Шандора я вообще толком не знаю. «Ни в коем случае», — улыбнулся Этьен, — «я не могу отпустить вас, голодный». От одной только мысли о горячей еде у меня побежали слюнки. И все же подобный жест работодателя смущал. «Снова извинения?» — усмехнулась я. «Для представителя управления вы на редкость совестливы», — Этьен хмыкнул и, склонившись ниже, вдруг сказал. «О, все гораздо проще, Александра. Вы мне нравитесь, кстати». Позвольте перейти с вами на ты. Горячее дыхание мага коснулось моей щеки, и я лишь усилием воли сохранила самообладание. Позволю, с достоинством кивнула я. Можете даже называть меня Алексеем. Один из постояльцев так переделал моё имя на местный манер. На лицо Адиена набежала тень. Шандор, я полагаю. Ах, да, вы же знакомы. Я украдкой из-под ресниц Бросила взгляд на мага, но его лицо ничего не выражало. Долг службы. Шандор Крамур принадлежит к самому многочисленному и могущественному клану, в голосе Этьена прозвучало едва уловимое недовольство. Но, думаю, у нас есть более приятные темы для разговоров. Я знаю чудесное местечко для обеда. Этьен снова открыл портал, и я подумала, что мне начинает нравиться подобный способ передвижения. Никакой тряски или пробок, хорошо быть магом. Вскоре мы уже сидели в небольшой городской таверне. Я опасалась, что Этьен затащит меня в пафосный ресторан, но здесь было довольно мило. Улыбчивая девушка приняла у нас заказ, и я ревностно осмотрелась. Огромные окна, выходящие на реку, украшали занавески, деревянный пол блестел, а на столах лежали скатерти идеально сочетающиеся с цветом стен. От обстановки так и веяло уютом, не то что в моём заведении. В моём, с каких-то пор я начала считать ведьмину таверну своей. Это всего лишь место работы, и мной руководит сугубо шкурный интерес. Но если таверна будет процветать, то и я не останусь внакладе. Однако, покопавшись в себе, я вынуждена была честно признаться, что дело не только в заработке. Мне хотелось сделать таверну уютной, сделать своей. Родительская однушка, в которой я выросла, была крошечной, и я всегда мечтала о своей комнате. После того, как в 18 покинула родной город, я меняла одну съёмную квартиру на другую. Чаще всего они напоминали клетушки и были заполнены барахлом хозяев, которое от тени позволяли выпросить. И вот теперь Наконец появилось место, которое могло по-настоящему стать мне домом, пусть и всего на полгода. Официантка поставила перед нами тарелки с восхитительно пахнущим тушёным мясом в каком-то экзотическом соусе, заставив меня вернуться в реальность. Я взглянула на Ятьяна. Он оказался удивительно тактичен, не только позволил мне поразмышлять о своём, но даже отвернулся к окну, заметив, что я смотрю на него. Мак кивнул, и волнистая прядь волос упала ему на лоб. Надеюсь, этот обед развеет неприятный осадок от утреннего визита сельчан. Я и подумать не мог, что они решатся на подобное. Я замерла, не донеся вилку до рта. Строго говоря, у сельчан тоже мог остаться неприятный осадок. Вполне возможно, что они тоже придут жаловаться. Ты о чём? вскинулся Мак. С эпитетом принявшись было за мясо. В нём сразу прорезался представитель закона. Я виновато опустила взгляд. Я создала молнию и запустила её в одного из сельчан. Случайно, конечно, и никто не пострадал. Но со стороны всё наверняка выглядело так, будто я хотела поджарить бедолагу. "А ты полна сюрпризов", протянул Итян. "Молния сильная магия, но беспокоиться не о чем". Явившись к тебе, селяне первыми нарушили закон. Так что они не осмелятся выдвигать обвинения. Считай, что вы квиты. Я выдохнула. Но как мне контролировать магию? А если в следующий раз я кого-нибудь убью? Может, мне поговорить с другими ведьмами? Они с тобой ещё не связывались? Нет. Ого. Я уверен, что они придут, усмехнулся Мак. Видимо, в кафери мало, и появление новенькой, а они не пропустят. Звучит угрожающе. Вздохнула я, снова с энтузиазмом принимаясь за жаркое. Есть хотелось слишком сильно, чтобы изображать барышню, сытую от одного только вида салата. К тому же меня ждала таверна, да и Этьен человек слишком занятой, чтобы позволить себе долгую трапезу. После мяса нам принесли чай. А мне ещё и нежнейшее пирожное. Не взирая на мои возражения, Этьен расплатился сам. Когда мы двинулись к выходу, он придержал передо мной дверь и вдруг спросил: "Александра, могу ли я рассчитывать, что мы ещё как-нибудь пообедаем вместе?" Его слова застали меня врасплох, и я едва не споткнулась. С подозрением окинула Этьена взглядом, лихорадочно соображая: неужели он всерьёз Заинтересовался такой простушкой, как я? Нет, не верю. Сообразив, что пауза неприлично затянулась, я пожала плечами. Почему бы и нет? Эти я наткнул портал, и я, нагруженная свёртком с мясом для Сёмы и пакетом с собственным ужином, который мне меня снабдела улыбчивая официантка, вернулась в таверну. На губы то и дело наползала улыбка. Поездка прошла на редкость удачно. Я не только сделала несколько дел, но и развеялась. Безвылазно сидеть в таверне будет скучно. А вот, если изредка наведаваться в Глоуридж, на Кафару, тем временем опустились сумерки, и возле таверны царила темнота. Ах да, я ведь уничтожила единственный фонарь. Похоже, мне его и восстанавливать, конечно же, за свой счёт. В окнах таверны горел свет. И ориентируясь на него, я поспешила к крыльцу. Вот уж никогда не думала, что с такой охотой буду спешить в дом полной ничести. Я почти пересекла двор, когда мои лодыжки что-то коснулось. Сердце ушло в пятки, и я подпрыгнула на месте. Первым порывом было сбежать, но я заставила себя всмотреться в траву. Неужели здесь водятся змеи? Или не дай бог, очередная нечисть, если я случайно задавлю постояльца? то штрафом не отделаюсь. Однако, присмотревшись, я поняла, что меня напугала всего лишь трава, растущая во дворе. Она была живой. Её порысли качались из стороны в сторону, будто под порывами ветра и нарывали дотянуться до меня. Оставалось надеяться, что это любопытство, а не гастрономический интерес. Стараясь не наступать на неё, я бочком добралась до таверны и вдруг увидела вывеску которая еще вчера была абсолютно чистой. Сегодня на ней появились буквы. Я присмотрелась. «Осторожно, ведьма!» «Серьезно?» «Похоже, сама таверна знает, что ведьма из меня никудышная и даже считает своим долгом предупреждать об этом постояльцев». Покачав головой, я взбежала на крыльцо. Под подошвами что-то захрустело. В ступеньке укрывал ровный слой каменной крошки. А Ната, откуда здесь взялась? Моё внимание привлекли звуки, доносящиеся из таверны. Неясный шум, как будто кто-то перетаскивал мебель с места на место, подбадривающие улюлюканье и звон стаканов. Это ещё что такое? Распохнув дверь, я в полном изумлении застыла на пороге. Столы были сдвинуты, а в центре зала что-то происходило. Я приподнялась на цыпочки, Но за спинами толпящихся постояльцев ничего не разглядела. "Давай, не раскисай, справа его, справа", крикнул один из троллей, и я прокинул в себя кружку орхи. Пригнувшись, я проскочила под его локтем и протиснулась в первый ряд. Горло сжал спазм, а свёрток с едой едва не выпал из моих рук. В центре зала сцепились два кентавра.